Материком называют крупный массив земной коры, большая часть которого выступает над уровнем моря. Всего на Земле шесть материков – Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. Если деление суши на материки происходит естественным образом, то есть обусловлено природным положением вещей, То деление на части света сложилось исторически, вследствие веками формировавшихся представлений. Частью света называют материк или его часть с прилегающими островами. Обратите внимание на различия деления на материки и части света. К последним относятся Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия, Антарктида, стоящие на особицу. океания. Как мы видим, в основном названия материков и частей света совпадают с той лишь разницей, что единый материк Евразия делится на две части света, Европа и Азия, а два различных материка, Северная и Южная Америка, объединены в одну часть света. Но что же такое океания? Этим певучим названием объединен массив островов центральной и юго-западной части Тихого океана. Оставив в стороне части света, давайте поговорим о материках. Материки очень сильно различаются между собой по размерам, климату, рельефу и другим показателям. На всякий случай говорим, что климатом называют Совокупность характерных особенностей погодных условий, в том числе сезонных, свойственных данной местности, различают довольно много разновидностей климата. Но сейчас мы не станем подробно рассматривать этот вопрос, а говорив лишь, что основные различия климата – это различия температуры – холодный, умеренный, жаркий и влажности, сухой и влажный. Напомним, что рельефом называют особенности поверхности земной коры, ее выпуклости и вогнутости, проще говоря, все неровности суши и морского дна.